Глава 33. Начало марта 626 года. Земли Ляхов. Длинная серая змея ползла по замерзшей мораве. Так куда удобнее было попасть в ляжские земли, чем по лесным дорогам, заваленным снегом по пояс. Две тагмы из новобранцев были одеты в длинные, невиданные в этих землях плащи из грубого сукна. Они и назывались чудно. Шинель. Никто такого слова не слыхал никогда, но одежда эта была на диво теплой и удобной. Как удобны оказались портянки из толстого холста, а еще такую шинель далеко не каждая стрела пробивала, вязла в толстом ворсе. А та, что не вязла, упиралась в железные пластины, вшитые напротив груди и живота. У этого плаща имелись рукава, и теперь брюхо не мерзло, когда нужно поднять копье ведь шинель застегивалась на два ряда костяных пуговиц. Ратники гордо поглядывали на селян, которые завистливо смотрели на справную одежку, и брели дальше. Пятнадцать миль в день по замерзшей реке. Непростое испытание. Да еще когда оружие на себе несешь и припас. Окрестные жупаны порядок знали и по пути войска разбили стоянки, где бабы готовили горячее варево. Этот поход готовился загодя, и от самого Новгорода до севера Мараванских земель были устроены склады с припасами и намечены места для отдыха. Самослав вел войско лично. Для людей той эпохи вождь являлся талисманом, живым воплощением богов, и частенько без него воины роптали, не желая идти в бой. Только железная дисциплина, хорошая оплата и одержанные победы Понемногу ломали старинные обычаи, а князь мог заняться своими заботами, благо их было предостаточно. Но вот сегодня он вел войско сам. Новобранцы должны были ощутить ту связь с богами, которую дает князь в битве. Позволить воинам потерять это ощущение Самослав просто не мог. Зима выдалась на редкость суровой. Теперь лед будет стоять еще долго, чуть ли не до конца апреля. Самовсю никак не мог привыкнуть к этому климату. Зима оказалась гораздо длиннее и холоднее, чем в его прошлой жизни, а лето, наоборот, было прохладным и сухим. Не от хорошей жизни лезли на юг славянские племена. Они хотели поселиться там, где растет не только проса и ячмень. Как и предполагал князь, авары больше за Дуна и не совались. Им пришлось проглотить немыслимую наглость новгородского князька, сделав вид, что ничего не происходит. А пока словацкие жупы валили деревья, из которых сложат острог на четыре башни, точь-в-точь точь такой, как стоит в столице. По весне в тех землях встанет гарнизон из пяти сотен человек и будет обустраиваться надолго. Построят казармы, конюшни, склады. План нового города был уже готов и вскоре туда пойдет землемер, который и разобьет на участке территорию будущей Братиславы. К землям ляхов подошли через три недели, когда к войску присоединились четыре турмы мараванских всадников. Тяжелую конницу не брали, ни к чему это было. Двух сотен конных стрелков для такого похода вполне достаточно. — Тихо впереди, — спросил у Арата князь. — Тихо, — кивнул тот. Места глухие, роды слабые. Если соберутся на войну, то не быстро. Это же ляхи. Тут каждый владыка себя рамейским императором почитает. Договориться между собой не могут. Тут же ругаются из-за мелочи какой-нибудь. Недели спустя почти две тысячи ляхов стояли на поле, выставив перед собой копья. На удивление, несколько родов все-таки решили дать бой. Сдаваться они не собирались как не собирались никому платить дань. Они были люди вольные и гордые. Самослав даже обрадовался, все не гоняться за ними по глубокому снегу в лесной глухомани Да, у них и выбора особого не было, откровенно говоря. Приходилось драться. Наступающее войско пожжет дома и разграбит все припасы, а на улице все еще зима. Галеншичи оказались не только отважны, но ну и весьма далеки от текущих реалий. Новости сюда доходили очень плохо. Бедные земли, бедные люди. Только люди эти сидели прямо на том месте, где брала свое начало могучая река Одра, которая несла свои воды к Восточному морю, оно же Балтийское. Ее устье впадало в Поморскую бухту, защищенную от морских штормов. а милях в сорока на восток были истоки Вислы, по которой можно добраться прямо к Янтарному берегу, где жили племена помарян и пруссов. Янтарь весьма ценился и в Константинополе, и в Персии, и даже в Индии и Аравии, куда попадал по бесконечным караванным тропам. И этот ресурс Самослав намеревался забрать себе, как, впрочем, и эти земли, которые в его время назывались Силезией и были безумно богаты углем, железом, медью, свинцом, золотом и цинком. Тут есть даже залежи урана, и отдавать их кому бы то ни было Самослав не собирался. А вот ляхи всего этого не знали, и теперь с удивлением разглядывали ровные ряды ратников в одинаковой одежде, прикрытых здоровенными щитами. Кавалерия пряталась в лесу, князь не спешил показывать все свое войско, А то вдруг посчитают, что пришли авары и сразу же разбегутся. Авар в славянских землях боялись да икоты. Кляхом, гонцом из княжеской свиты поскакал Бранко. В его руке трепыхалась на ветру белая тряпка. Галеншичи, вооруженные дротиками, охотничьими луками и копьями, с изумлением смотрели на богатый доспех, меч, изукрашенный серебром, и диковинную одежду. Многие вздыхали завистливо. — Князь Самослав предлагает вам под его руку перейти. Опустите копья, встретьте его как гостя и принесите клятву верности. Тогда останетесь живы. — Мы дани даже обрам не даем, — сплюнул один из владык Галеншичей. — А князя твоего знать не знаем. Наша это земля. — Смотри, лях, я тебя предупредил, — спокойно сказал гонец. убирайся отсюда пёс побагровел владыка. «Убирайся, а то...» «А то что?» — презрительно спросил Бранко. Ответом ему был дротик, кость наконечника которого бессильно сломалась, а на грудную пластину панциря. Гонец расхохотался и повернул коня. «Ты первый эту войну начал, лях!» — крикнул он. «Это ты в свою землю беду принёс! Кровью умойтесь, пёсь и дети!» На том конце поля раздалась резкая команда. «Щиты на руку! Копья опустить! Лучники! Залп!» Щиты, стоявшие у левой ноги воинов, перекочевали на руку, а копья первого ряда опустились вниз. Строй двинулся вперед, а ляхи бросили дротики в наступающую пехоту. Щиты поднялись вверх и по ним забарабанили наконечники, ломаяся крепкое дерево или, если были железные, пробивали их насквозь. Залп повторился, а те, у кого щит пришел в негодность, ушли в задний ряд, чтобы обломить впившееся древко. В ответ в Галеншичи густо полетели стрелы, ранее убивая бездоспешных воинов. На все это ушли считанные секунды, ведь на княжеской пехоты молча шел копейный строй ляхов, который с хрустом столкнулся с новгородским войском. «Держать строй!» — орали десятники. — Держать! Копьем бей, как учили! Строй княжеской пехоты стоял крепко, а Самослав спокойно смотрел на все это действо переговариваясь с Деметрием и Аратом. — Не пора всадников выпускать, княже нервно спросил Арат, когда строй молодняка опасно прогнулся в центре. — Не пора, — отрезал Деметрий. — Если они это мясо не перебьют, как они с аварами воевать будут? — Согласен. — кивнул князь. — Парням учиться надо. Твои добивать будут и полон вязать. Должен же я с вами расплатиться за аварский поход. — Ну, добрый, княже пожал плечами орат. — Тебе виднее. Поле было истоптано многими сотнями ног, и воины явно начали уставать. Раздался сигнал барабана, а сотники заорали. — Замена! На счет три! Раз! Второй ряд приготовился. Два! Второй ряд закрыл щитом первый ряд. — 3 Второй ряд занял свое место и начал со свежими силами теснить уставших ляхов. Воины первого ряда боком поползли назад. — Гляди-ка, получилось! — с веселым удивлением отметил князь. — Хорошо с этой командой мутары замена придумали. Тут латынь никто не понимает. — Выдыхаются ляхи, ваша светлость! — сказал Диметрий минут через двадцать, когда уже билась третья линия воинов. — Рад, пусть твои арканы готовят. И помните, там по полю ваши деньги бегут, сильно зверствовать не нужно. — Понял, — кивнул тот и поскакал в лес, где стояла в резерве конница. А на поле коленшичи понемногу откатывались назад, устилая поле телами погибших и раненых. Первый запал прошел, и вместо ярости накатилась усталость. Они не умели отдыхать во время боя а потому толкались и мешали друг другу, пытаясь пробиться за стену щитов. строеляха вдрогнул и покатился назад. А когда из лесу выскочили конники, голеншичи побежали со всех ног. Их окружили дугой, выбивая стрелами самых горячих. «Копья бросай!» — орали ляхам. «Руки в гору! Князь всем жизнь дает!» Кое-кто не слушал и в запале бросался на всадников но падал, сраженный стрелой. Остальные, сплюнув, бросали копья и садились на снег, покорно подставляя руки под веревки. — Главных сюда тащите, — сказал Самослав охране. Вскоре перед ним стояли все уцелевшие воины, у которых было дорогое оружие или доспех. — Владыки родов есть тут? — спросил князь. Таковых оказалось четверо, в том числе и тот, кто угрожал убить Бранку. Тот стоял рядом и с любопытством поглядывал на ляха. Повоевать ему сегодня не удалось. — Я на вас зла не держу, почтенная, — спокойно сказал Самослав. — Я пришел эти земли под себя забрать, и я их заберу. У вас выбор есть — под мою руку пойти, умереть прямо сейчас или рабом стать. Выбирайте. — А может, ты возьмешь, что захочешь, и уйдешь с наших земель? — угрюмо спросил его один из владык. — Это больше не ваши земли, — покачал головой князь. — Вы ведь даже защитить их не можете. — У тебя доброе войском уныло ответили вожди. — Нам не совладать с таким. Пойдем под твою руку. Что тебе нужно от нас, князь? Зерна? Меха? Бери. Только весе не разоряй. Бабы и дети от холода перемрут. И так схоронили за зиму немало. Голодно у нас. Третья часть с семьями на поселение в мои земли уйдет. Остальные дань будут давать мехом мараванскому жупану, — пояснил Самослав. Вот он, арат его зовут. Через месяц получите соль на обмен топоры, сохи и серпы. Валите лес, сейте больше зерна. Мне войско кормить надо. Чем больше посеете, тем больше самим останется. Поняли меня, почтенные? — Вам тут чин старосты светит, если вы понятливыми окажетесь. И двадцатая часть дани в ваш карман пойдет. — Так что, даже грабить не будете? — удивились уважаемые люди. — Будем? — утвердительно кивнул князь. — Обязательно будем. Но только те роды, которые еще глупее вас окажутся. Собирайтесь, гонцами к ним поедете. Вам же лучше, если я войско отсюда уведу. Поняли? — Поняли мы, — нестройно ответили владыки, — тут самим жрать нечего, кое-где кору с деревьев уже объели, того и гляди, ребра кожу проткнут, а тут еще войско твое кормить. — Ну, раз поняли, — продолжил князь, — то пошли в священную рощу клятву давать. Или чему вы тут молитесь? — Кстати, почтенные, мне еще проводник в земле Лупиглян нужен. Мы их тоже своим посещением почтим. — Это мы со всем удовольствием. — оживились Галеншичи. — Пусть эти сволочи тоже дорогих гостей встретят. Не нам же одним радоваться. В то же самое время Константинополь. Жизнь доместика Стефана понемногу входила в привычную колею. Он вернулся в дом, который все это время охраняли люди купца Марка. Старая рабыня Бана даже прослезилась от радости. Она медленно сходила с ума в незнакомом городе, ведь даже речь Ромеев ей была непонятна. Месяцы одиночества, в которых были только страшные воспоминания. Так ведь и умом тронуться можно. Чтобы и впрямь не сойти с ума, она намывала хозяйский дом и приводила в порядок садик, как умело, конечно. Но все равно даже ее старания на Ниве садоводства не смогли испортить настроение Стефану, который вернулся в дом, который успел полюбить всем сердцем. А в столице царило радостное возбуждение. Победы августа привели плебс в восторг, и среди словословий императору начали проскальзывать осторожные похвалы в адрес императрицы Мартины, что было немыслимо еще год назад. Слухи из армии понемногу доползли и сюда. На службе появления Стефана произвело настоящий фурор, Никому неизвестный писец, который стал доместиком в немыслимо короткие сроки, заключив договоры с двумя архонтами варваров, стал новостью месяца. Его обсуждали, на него показывали пальцем, к нему пытались подлизаться, просто на всякий случай. Его стали бояться, тоже на всякий случай. А он перебирал свои новые контакты так, как рачительная хозяйка перебирает крупу, отсеивая явный мусор. Он присматривался к людям, проверял их в мелких делах, ронял крохи какой-нибудь лживой информации и потом оценивал, что и где всплывет. В общем, он занимался тем, чему его научила нелегкая жизнь и старший брат, который оказался весьма искушен в играх с людьми. А ведь Стефан в высокомерии, свойственном всем имперским чиновникам, считал варваров примитивными существами думающими лишь о золоте и выпивке. Они могли быть хитрыми и подлыми, как овары, но высокое искусство тонкой интриги было им недоступно. Для этого нужно лишиться мужского естества и провести годы в специальной школе при дворце, где готовили нотариев. Вот где гадость лилась рекой. Стефану нужно выстроить несокрушимую линию обороны здесь, в этом дворце. Ведь Августы нет в Константинополе, и когда она появится, совершенно непонятно. Тут у него есть союзники, на которых ему прямо указала императрица Мартина, а есть и враги, на которых указала она же. А вот своя сеть информаторов ему необходима как воздух, ведь именно информация рождает власть. это несложная истина была известна здесь каждому, кроме, пожалуй, мечников и савров, охранявших Большой дворец. Он стал интересен многим. Сам великий препозит как бы случайно вызвал его по совершенно незначимому вопросу, и Стефан вновь ощутил себя куском мяса на рыночных весах. Декан Евгений поглядывал теперь на своего подчиненного с затаенным ужасом, потому что не понимал, как себя с ним вести. До него дошли слухи о том, что этому парню благоволит сама Августа, А с такими вещами во дворце не шутили. Можно было и место лишиться. Стефан же не оправдывал ожиданий и вел себя скромно, погрузившись в работу с головой. Лишь иногда он позволял себе общение с теми, кого счел достойными своего доверия, подкидывая селикву другую за свежую сплетню. В костер дружбы нужно регулярно подкидывать поленье, иначе он может потухнуть. Вот и сейчас доместик Стефан беседовал с нищим нотарием из податного ведомства, которым руководил Патрик Анастасий. Тот самый, который ездил на переговоры с Каганом в Гераклею. Евнух оказался невысок, одет в протертую до дыр далматику, а его лицо с острым носом напоминало мордочку лисы. Его привезли в столицу из предгорий Кавказа, а потому был чернявым и кореглазым, как и все тамошние жители. Он, словно в насмешку, при крещении получил имя Василий, царственный. — Почтенный доместик Стефан! — подобострастно склонился Евнух. — Я слышал кое-что интересное, и думаю, это может заинтересовать вас. Соблаговолите прогуляться со мной в дворцовом саду после третьей стражи. — Хорошо, — важно кивнул Стефан. Он уже вошел в роль, если не вельможе то чиновника достаточно весомого и вел себя соответственно. Я приду, и если то, что ты скажешь мне, окажется интересным, я награжу тебя. Вы так щедры, доместик! Благослови вас, Дева мария Евнух смотрел на него взглядом голодной собаки, которая все-таки питала надежду поесть сегодня досыта. Громкие победы императора не означали, что в казне стало больше денег. Напротив. Финансы империи находились в предсмертном состоянии, и жалования изрядно задерживали, ведь император Ираклий все подати, полученные в Анатолии, тратил на войну. А сколько земель осталось у империи тут, на европейском берегу? Да их, почитай, и не осталось вовсе. После службы Василий ждал Стефана в саду, и когда тот вышел, засеменил рядом с самым почтительным видом. На его лице появлялось опасение, которая сменялась решимостью, которая вновь уступала опасению. — Почему ты не рассказал мне все там, во дворце? — прямо спросил Стефан, когда они стали на открытые поляне, где их никто не мог подслушать. — Ты боишься, что тебя услышат? — Боюсь, — поежился Василий. — Уж больно вести необычные. Страшно мне, уважаемый доместик. Но и молчать об этом деле я тоже боюсь. Я могу довериться только вам, Ведь, по слухам, сама благочестивая Августа обратила на вас свой божественный взор. Дело было так. Примечание. Великий препозит или комит священных покоев, лицо которому подчинялись все дворцовые евнухи, это была одна из высших должностей государства, хотя формально он заведовал опочивальней императора и дворцовым церемониалом. Далматика – свободная туника с широкими рукавами. Селиква – другое название кератий – серебряная монета достоинством 1,24 солида или полгексограммы.